— Я хотел бы остаться, — быстро ответил я. — Хорошо, — сказал мистер Уикфилд, одобрительно улыбаясь. — Я очень рад. Ваше общество приятно Агнес и мне. Ах, те счастливые безоблачные школьные деньки! Как быстро они пролетели! Теперь они кажутся полусном, полусном наяву. Что я лучше всего помню? Что я вижу своим внутренним взором? Вскоре я уже... Не последний мальчик в школе. За несколько месяцев я обогнал нескольких учеников, но самый лучший ученик казался мне непобедимым существом, чьи знания были намного, неизмеримо намного выше моих, на уровне, которого мне никогда не достичь. Но, несмотря на это, я все же стал лучшим. И мистер Стронг говорил обо мне в обществе как о многообещающем молодом ученом. Я также заработал себе кое-какое имя на поле битвы. Передо мной встает лицо молодого мясника. Кто же он? Он гроза всей молодежи Кентербери. Широколицей, с бычьей шеей, небритыми красными щеками. У него была привычка останавливать мальчиков доктора Стронга помладше себя и бить их кулаками по голове. Он, бывало, кричал мне вслед, бросая вызов даже на улице. По этой причине я решил с ним драться. Летний вечер, зеленая пустошь в углу забора. Я в назначенное время встречаюсь с мясником, и мы встаем лицом к лицу. Через секунду он начинает меня колотить. Над левой бровью словно зажигается тысяча свечей. Еще через секунду я уже не понимаю, где забор, где я или кто-либо еще. Мы так переплелись, сбивая друг друга на траве, что я с трудом разбираю, где я, а где мясник. Я, кажется, наношу ему тысячу ударов, которые он даже не ощущает, а затем он бьет меня более чем ощутимо. Наконец я осознаю, что лежу на спине с сильно кружащейся головой и вижу, как удаляется мясник. Я понимаю, что он победил. Я иду домой в жалком состоянии, с подбитыми глазами, и не выхожу из него три или четыре дня. Рассказываю Агнес о мяснике и обо всех обидных словах, которыми он меня осыпал. Она считает, что я не мог не сразиться с ним, хотя и трясется при мысли о том, каково мне пришлось. Приходит день, когда Адамс покидает школу, и я занимаю место старосты. Я смотрю на маленьких ребят из младших классов и вспоминаю времена, когда сам был таким. Мне уже семнадцать. Я ношу золотые часы с цепочкой, кольцо на мизинце и тщательно смазываю волосы, чтобы они блестели. Я снова влюблен? Да, на самом деле я всегда влюблен в ту или иную молоденькую особу. Ну, а как же маленькая девочка, которую я увидел, когда впервые пришел в дом мистера Уикфилда? Где она? Что с ней случилось? Она исчезла. Ее место заняла другая, не похожая на ребенка. Агнес, сестра моя, как я привык о ней думать, стала взрослой женщиной. Она все так же спокойна и добра, как и прежде. Но вскоре над ней нависнет тень, которая омрачит ее жизнь.